Андрей. Андрей не знал, как себя вести. Больше того, не знал, что за солянка варится у него внутри. С одной стороны, то, что стажер Каравай увидела его слабость, было унизительным. С другой, ее реакция, как она мгновенно встала под его знамена, да еще выступив в роли супруги, не могло не тронуть и не порстить. Он искоса поглядывал на нее за столиком недорогого кафе, которая Маша выбрала сама, явно не желая проделать серьезную брешь в его бюджете. И согласился сам с собой. Если бы такая девица стала его женой, он вряд ли был бы так жалок сегодня на лестнице. Те, за которых выходят замуж девушки вроде Маши, перед глазами сразу выросла импозантная фигура Иннокентия, не тушуются, как подростки при встрече со старыми призраками. Маша озвучила свой выбор подошедшему официанту, и Андрею пришлось ткнуть пальцем в первое же, что попалось из мясного меню, и крикнуть уже вслед удаляющемуся с достоинством Гарсону. «И водки! Двести!» А потом, повернувшись к Маше, он сказал, будто оправдываясь за заказанную выпивку. «Это была моя первая любовь», и подмигнул, мол, вот как забавно-то. «Я так и поняла». — серьезно сказала Маша и неуверенно улыбнулась в ответ. Мы собирались вместе покорять столицу, и я надеялся создать ей все условия для творчества. Она хотела поступать в литературный институт. «На кой лет я все это ей рассказываю?» — подумалось ему. Но остановиться он уже не мог. Глядел прямо на бордовую скатерть и видел лишь периферийным взглядом ее сложенные руки на другом конце стола с коротко подстриженными ногтями, без следов лака. Думал, если не поступлю, пойду работать. Она стихи писала. — Стихи плохие, наверное, но я в этом ни черта не смыслил. Он опять усмехнулся. — Да и сейчас не смыслю. Он поднял на нее глаза. — Ты стихи Осадова любишь? — Нет, — честно призналась Маша, чуть нахмурившись. — Ну вот, а Раечка очень любила. Официант принес запотевший графинчик и хлеб. Маша от предложенной взглядом водки отказалась, но взяла хлеб и стала лепить что-то из хлебного мякиша. Андрей выпил и молодцевато занюхал коркой. Пусть видит, как народ, под народом он имел в виду, конечно, себя, провинциарщину, пьет и не закусывает. Он понял, что Маша ждет от него продолжения банкета, и продолжил, ему стал не жалко. «Она от меня ушла, Райчик». «Банально, к лучшему другу». Короткое время ей тоже очень нравились стихи Осадова. Андрей опять улыбнулся и подлил себе из графинчика. Водка прошла теплом по пищеводу и канула в голодный желудок. Настроение было все равно мутное, но он решил таки закончить. Проблема в том, что она ушла тогда, когда у меня в одночасье умер от инфаркта отец. Я ведь, понимаешь, даже не выдержал положенных по трауру дней, так хотел ее увидеть. чтобы, знаешь, утешла, отвлекла от того кошмар, что дом с мамой творился. И, в общем, нельзя отрицать, отвлечь, она меня отвлекла, с этим не поспоришь». Андрей осклабился и с чувством продекламировал. «Я не знаю последнего дня, но без громких скажу речей, смерть, конечно, сильнее меня, но любви моей не сильнее» и когда этот час пробьет, и окончу я путь земной, знай, любовь моя не уйдет, а останется тут с тобой. Я прокинул в себя еще одну. В семнадцать лет получить такой тройной удар под дых — это тебе каравай не хухры-мухры, тем более, когда вся голова набита возвышенной фигней в стихах. Так что перед тобой, если ты сомневалась, совершенно уникальный типаж — Эдкий железный Феликс, он летал с пятого этажа и отделался царапинами. на снотворным, получил промывание желудка. Даже под поезд ложился, но тот гад успел притормозить, и меня еще в кутузке продержали за дурость. Я мог еще поэкспериментировать, но мать пожалел, да и фантазии больше ни на что не хватило».